Глава восьмая. Не стал я светить необычным артефактом перед Максом. Да, он наставник, да, почти учитель, но он Ареста. Он не просто так со мной возится. У него для этого и личный интерес имеется. А вот Крафт, он меня просто ценит и любит уже за то, что я сын его женщины. Насича женщины. С кем он живёт и от кого у него есть совместные дети? Во всяком случае, будут. Забрали меня от дядюшки Джо. Приехали три фурии и без разговоров схватили под белые ручки и домой оттараканили. Никаких уговоров, никаких моих объяснений на людях слушать не стали. В бричку ее как раз обкатывали. в Светку с собой в нагрузку и домой. И Светика за поводья на облучок. Тишка и Сулии из себя наездников изображают, боевое сопровождение нашей повозки. И мы с мамой шепчемся, укрывшись под пологом от посторонних глаз. «И как ты все это объяснишь?» — наседает на меня мама. Я же, удивленно на нее взирая, отвечаю. «В каком смысле? Не понимаю я, что хочет от меня услышать моя родительница». «Чего к тебе пристал известный у нас и в селе, и в деревне, и даже в уездном городе старый опытный сталкер? А? Чего он от тебя хотел? Он никогда никого сам на поединок не вызывал. А тут сам Джо говорит, что ничего не предвещало драки между вами, и этот старый скотина сам к себе подсел». И даже Джо выговаривал, когда тот попытался... За тебя впрячься, что это ваше с ним личное дело, и даже угрожал ему проблемами с его родственниками. Повторюсь, за все эти годы он себе такого никогда не позволял. В чем он тебя обвинял? Или что-то хотел? Ну и что прикажете маме отвечать? Не говорить же ей все, как было, и чего он такого от меня хотел? Артефакт мой ему понравился перчатки, усиливающие удар, который мне Руслан Вассерман подарил. Я ему так и так, это подарок, а он ни в какую, хочу и все. Даже про то ему сказал, что я друг семьи Аристократа, а он ответил, что ему на эти побрякушки наплевать. Зачем-то ему понадобились мои артефакты, надетые в тот момент на моей ладони. «Скотина!» — злится родительница. А как мы вчера перенервничали, хотя Джо говорил, что все уже позади. Но плохо. Один пристал, значит, будут присматриваться к тебе и другие. Отмахиваюсь. Утрутся. Да из-за этого моего противника, что, как оказывается, тут всех макров гонял мне никто претензий не предъявит. Так-то да, но ты будешь всех раздражать. Они утирались, получая от него по соплям. А ты, щенок, в их понятии сладил с ним, причем доведя ваши разборки с ним до летального исхода последнего. Ты представить себе не можешь, как они тебя ненавидеть все будут. Раньше ты был никто, пацан, которого все гоняли, потом вроде подрос, и тебя прекратили на время трогать. А вот теперь каждый макар будет считать, что он сильнее тебя и будет стараться это и себе, и всем остальным доказать. И поверь, в этом случае и кольцо друга Ариста не очень тебе поможет. Так-то? Упс, как-то об этом я не подумал. Но ведь это неправильно, говорю я. А кого это волновать будет? Просто теперь тебя любой из макров будет вправе цеплять, отвечает мама. Вот как сейчас. Ты со шпагой на бедре расхаживаешь, увидят с оружием и вперед на ресталище. Кинжал, меч, шпага – для тебя пока недостижимое удовольствие. Во всяком случае, на людях. Когда в пустошь уходишь, вооружайся, как хочешь и во что хочешь. Там тебя никто ждать и искать не будет. А вот в населенном пункте, тем более в деревне Макров, носить оружие я тебе запрещаю. Когда ты со мной или со старшими сестрами, еще можно. Тише и улья за тебя впрягутся и на поединке заменят. Все же родственник так что при них никто тебя не будет цеплять. А вот как ты сам вечно везде ходишь, увы, прицепятся обязательно. Дай только известию о вашем поединке, повлекшем гибели хоббитчика, разойтись среди макров. А в школу тогда как мне без оружия ходить? Задаю я волнующий сейчас меня вопрос. Твое оружие там, твои кулаки и голова. Все, дойдет до вызова на поединок. Света и Дашка прикроют тебя. И не куксись. На них в школе никто не дернется. Хоть толпой на тебя не нападут, и то хорошо. А на поединок уже и я подъеду, и с твоими старшими сестрами. А то и сам Крафт со своим другом-китайцем. У Светы крайний год обучения. Да и красавица она. А нам красивым многое позволено в мире мужчин. Помни об этом. Всегда. Я кривлюсь, но в правоту мамы верю полностью. Да и все время предупреждали насчет той же шпаги. Это просто я после пустоши возвращался сюда, и расчет был, что просто переночую у дядюшки Джо. А поутру на телеге с Максом доеду до дома приятеля. Кто там ко мне приставать будет? А оказалось, но и Макс предупреждал, что за шпагу могут и спросить, А теперь даже за гинжал спрос будет. Дела. Будем надеяться, что больше такого знающего воина, каким был этот Фирс, мне больше не повстречается на жизненном пути. Во всяком случае, пока сильным не стану и совершеннолетним. Тогда по-любому придется выковыривать для себя место среди равных. Быть равным среди сильных. Так лучше звучит. Но дядя Джо говорил, что будет всем говорить, что этот Фирс уехал. Мамуля горько так усмехнулась. — А сколько у него в таверне народу работает? Ты об этом задумывался? — Да, сказал он, чтобы никто не ходил на задний двор, пока вы там клинками махали. А ты даешь гарантию, что за вами никто не подсматривал? То-то! Рано или поздно все будут знать, что у вас произошло с этим Фирсом. Пускай не все больше придуманного будет, но суть-то останется все та же. Малой уложил навсегда самого поганого обидчика всех злобных макров. Они сами же его всегда на поединке вызывали, и все всегда отхватывали по полной. Потому и говорю, ты для них всех станешь напоминанием их позора. А ты, малец еще, и вдруг с оружием наперевес ходишь, а значит считаешь себя взрослым. А коли так, то получи. Все да так себе ситуация ну ничего у меня есть чем всех удивить, но и зря провоцировать на агрессию не будем уберем до времени с глаз долой неположенные мне пока по возрасту оружие мама а как же поездка в город дорога и я без оружия пугаюсь я глупый ты же с нами будешь кто рыпнется то кстати улов неплохой нам достался от этого фирса улыбается начавшая успокаиваться мама. «Лошадки просто отпад. Но специфика их использования односторонняя. Потому Уля предлагает вывести новую породу. Он — красавцы, на которых они сейчас с тишей горцуют. Вот от них и будем ждать же ребят А так, да, редкая порода лошадей, которая пустоши нисколечко не боится. Зубастики, мясо любят. На вид милашки такие». А суть этих животных живодерская. Интересный опыт. Может получиться. И в цене такие лошадки. И это еще надо найти, кто их тебе продаст. В сёдельных сумках интересные редкие вещи нашли. К слову, Крафт ведь разбирал его с сёдловой сумки. Нашел что-то интересное очень. И Дашу в деревню отправил с утра за дедушкой Ки. Сегодня он у себя ночевал. Покупатели на его дом должны были прийти. Продать-то он продал. Да много что просили его лично по дому показать. Вот Ки в вещах этого Фирса что-то знакомое из оружия нашел. Старик расстроен. В раздумьях, как и крафт, ждет тебя. Ну и есть из вещей твоего бывшего противника что толкнуть на базаре. Нам уж точно эти специфические штуковины не понадобятся. Что-то из арсенала сталкеров связываться с этим не хочу и не хочу чтобы кто то из вас к этой сталкеровской дряни привязались а потому все на продажу этим сейчас с девчонками и займемся тебя мужчинам нашим сдам и в село потом до дядюшки джо прокачусь твои дела утрясать буду а ты сегодня пока никуда дома сидишь а впошь можно спрашиваю я с надеждой в душе Туда можно, но оттуда только домой. Ни в какие таверны к Джо не идешь. Это пока. Посмотрим, как дальше события развиваться будут. А дома меня взяли в оборот уже старики и дядя Крафт. Дали только переодеться. Подкормили немного и на разборке моего приключения. Оказалось, что старый китаец нашел в вещах моего погибшего противника. Это почти... «Глефа Нагината дао менторно как-то с растяжкой спокойно рассказывает нам с Мишкой и Крафтом историю оружия, которое дедушка Ки держит в руках и любовно поглаживает подушечками пальцев, еле касаясь клинка этого то ли копья, то ли меча. «Китайское холодное оружие. Часто ее путают с алибардой». Состоит из длинного древка с боевой частью в виде широкого изогнутого клинка. Вес боевых образцов обычно в пределах от 2 до 5 килограммов. Общая длина оружия в пределах 2 метров. Древка изготавливается из дерева, клееного бамбука или металла. Этот экземпляр сделан из местного аналога земного бамбука. Правда, по прочности он сильно превосходит земной вариант этой травы. Считается, что его изобрел когда-то в древние времена на земле великий герой эпохи Троецарствия Гуань Ю. Он был образец рыцарства, доблести и боевой мощи. Рассказывают, как будто он орудовал лично выкованной глефой массой в полцентнера, сокрушая ею полчища врагов царства Шу. И пусть в это многие не верят, но образ Гуань Ю в массовом сознании китайцев отделим от его клинка. Спустя тысячу лет реальный полководец времен Древней Смуты стал фигурой настолько легендарной, что постфактум был приравнен к императорам. А затем превратился в бога войны и справедливой мощи гуанди ди сокрушающего демонов трех миров. В посвященных ему храмах и святилищах он неизменно изображается со своей глефой гуань Благодаря ему она стала для нас, китайцев, почти таким же священным оружием, как для японцев катана. Его применению посвящены школы боевых искусств. Впрочем, гуаньдао – оружие, сложное в изготовлении и применении. Оно имеет каноничную форму с дополнительным крюком с тыльной стороны основного лезвия. Часто снабжено красной кистью и девятью кольцами. А мужик классический клинок Гуань Дао очень массивный и тяжелый. Пусть не полцентнера, как у бога войны, но до 10 килограммов его вес, масса немалая. Чтобы орудовать таким в бою, нужно долго учиться и желательно в монастыре Шаолинь. Увы, но Шаолинь монастырей тут нет. А это оружие, которое я сейчас держу в руках, ближайший родственник Гуань Дао. Только адаптировано оно не для героев и мастеров боевых искусств, а для массовой армии. Называется оно Пудао – простой клинок и представляет собой классический китайский тесак или фальшион дао на длинном копейном древке. Им гораздо проще пользоваться при минимуме подготовки и еще проще изготовлять кустарно в подходящей мастерской. Что я с другом своим когда-то и сделал? Это его клинок. Я сам наносил эти символы на лезвие. И раз оно оказалось у этого сталкера, то значит, мой друг Ли погиб. Дедушка Ки переводит свой взгляд на меня и как-то по-новому на меня смотрит. «Дай-ка мне твою правую руку», — говорит он. «Я в замешательстве. Там у меня кольцо мастеров меча». А перчатки дома я не ношу, остальные артефакты сняты. Ношу только магический щит, есть и накопитель, а также лечебный кулон, когда-то подаренный мне госпожой Мариандой. А что делать? Тяну к нему свою руку. Он же не сводит взгляда с изменившего формы моего неснимаемого кольца артефакта. «Так и есть», — удивленно говорит китаец. «Его суть в нем. Однако оценивающий взгляд на меня. «Ну что ж, ученик, сменим подход к нашим занятиям, перестанем заниматься этой ерундой и приступим к серьезному подходу к передаче мастерства. Детей я не нажил, все погибли, родственников нет, а знания не должны умереть вместе со мной. Потом взгляд его прилипает к мордашке моего младшего брата». И Михаил готов учиться уже сейчас. Он не такой ленивый, как ты, Костя. Винчунь, китайское боевое искусство. Ты тут говорил, что оружие тебе и твой наставник и мама запрещают с собой брать, когда ты пойдешь в деревню или село. А потому очень бы тебе пригодилось умение работать простой палкой. Длинной палкой. Примерно так же, как мы будем учиться стараться на пу-дао, простом клинке. Времени у нас... «Не так уж много. До того момента, как ты пойдешь в школу. И не забывай, у вас поездка в губернский город. Мама твоя настроена на поездку очень серьезно. Вот и будем готовиться. Но не сегодня. Я тоже перенервничал, узнав, что моего друга детства больше нет. Да и ты пережил вчера не лучшие моменты в своей жизни. Хотя нам всем интересно, как ты смог уложить этого Фирса». И все втроем внимательно смотрят на меня. Хмыкаю. Он оступился. Просто повезло. Улыбаюсь я. Ну да, ну да. Улыбается в ответ дедушка Ки. Мастер такого уровня и оступился. Ну да ладно. У каждого из нас есть свои секреты. Придет время, сам все расскажешь. А пока отдыхай, заслужил. За этот клинок и за то, что покарал убийцу моего друга, я в большом долгу перед тобой. Ты и Миша с этого момента мои ученики. Я вам обоим буду передавать свое мастерство. И не возражай. Увы, ты связан теперь со мной ментально, через этот твой непонятный артефакт, который ты никогда не снимаешь. Не можешь? Киваю. Понятно. Переглядываются с крафтом. Он на сегодня твой. С утра встречаемся у Макса в усадьбе. Ему тоже изменю структуру занятий. Он заслужил это своим отношением ко всем нам. А потом Мишка убежал с Викой Хрюшу кормить, а я остался с Крафтом. И у нас состоялся серьезный и откровенный разговор. Уж перед своим первым учителем я не собирался ничего скрывать, ну, кроме тайны изготовления пули к своей пукалке. «Говоришь, первым ударом ты никак не мог попасть по своему противнику?» Киваю. «Ага, словно что-то мой удар немного в сторону вводило, и до тела этого сталкера я никак не мог дотронуться. Потом пришла в голову мысль сдвоенный удар нанести, и кинжал в итоге достиг цели. Даже не слышал ни о чем подобном. Интересно, разобрался, что дает такой эффект?» Киваю и показываю снятый со своего противника браслет. Странно. Ничего не чувствую. Пробовал пользоваться. Тут же задает он мне вопрос. Мотаю головой. Тогда сейчас переодеваться и на площадку. Я же пока попробую воспользоваться им. Но чувствую. Нет, не мое. Не потяну. Говорит озадаченно Крафт. Только что есть силы потянулся к нему и все. Голова закружилась. «Нет, не смогу. А вот ты попробуй. Интересно глянуть на эту игрушку в действии».